Часть первая. Александр в долине седых гор. Кто направлял средь битвы молнией властной десницы, Неумолимый как рок, удар золотых фаланг из песен Аристоника. Глава первая. Македонская застава на перевале Там, где угрюмый хребет седых гор, прорезан узким ущельем священных лоскутов, близ источника куропаток, под нависшими глыбами зеленоватого гранита с красными прожилками, стоят полукругом кожаные палатки, растянутые на кольях. Они выгорели на солнце, и ветер, не переставая, треплет их. Седые горы... Сафет-Кох — горный хребет к югу от долины Кабула в Афганистане. До сих пор в этом ущелье путники вешали на ветвях деревьев флоскутки от своих одежд в честь духа гор. Отсюда и название ущелья. Огонек костра с треском вспыхивает, когда в него подбрасывают пучок сухих колючек. Порывы холодного ветра уносят клубы густого дыма. Ветер раскачивает длинные стебли растений с желтыми цветами, гонит по дороге сухие листья фисташковых деревьев, которые растут по склону горы, вцепившись корнями в трещины скал. Иногда скатываются легкие высохшие шары перекати поля, и, прыгая, несутся по каменистому ущелью. По обе стороны тропы, на всех кустах, нацеплены розовые и синие выцветшие лоскутки, оставленные суеверными путниками. Ведь если не оставить подарка духам гор, спрятавшимся в глубине ущелий, то этим можно вызвать их гнев, и они сбросят скалу, напустят болезнь или заставят хромать лошадь, и путник не увидит родного дома. Около костра, кутаясь в порыжелые шерстяные плащи, сидят бородатые воины. К огню протянуты их волосатые загорелые ноги, обутые в красные кожаные сандалии, подбитые гвоздями. Ремни от сандалий переплетены до колен. Бронзовые шлемы, сдвинутые на затылке, потемнели от времени и носят следы многих ударов. Обветренные лица темны от пыли и загара, глаза щурятся от едкого дыма. — Проклятое место! — ворчит один. — Холодный ветер дует из этой щели, как из кузнечного меха. «Но -но — Но-но! Клянусь Гераклом! — кричит другой воин. Даже кони бесятся здесь, на этом проклятом перевале. Восемь лошадей привязаны к коновизям, по четыре в ряд, головами в середину, четыре вороных и четыре рыжих. Два жеребца ржали и взвизгивали, стараясь достать друг друга. Воин прикрикнул на них, схватил несколько жгутов сена и стал раскручивать и пушить их перед присмиревшими конями. Аристоник никогда не позаботится о коне. Сидит где-нибудь на скале и мурлычет свою песню. и раздался крик между скал. «Стой, бродяга! А не то я проколю тебе живот!» Все три воина вскочили, схватив копья. Аристоник не прозевал. Кто-то хотел пробраться мимо поста. Нужно придержать его. — Куда идешь? — раздался сверху новый окрик по-персидски, и между большими камнями заметался странный, тощий человек. С необычайной легкостью, размахивая руками и широким плащом, похожий на летучую мышь, он бежал по склону горы, прыгая с одной скалы на другую, и к нему спешили на перерез воины, бывшие в дозоре. Путник сделал несколько прыжков, бросился к костру и здесь опустился на землю. Этот человек, казалось, не мылся и не стригся от рождения. Длинные волосы, копной стоявшие над головой, спускались по спине чуть ли не до земли. Они были заплетены в несколько коз, перевитых и перепутанных между собой, и проткнутых на макушке длинными медными булавками. Курчавая бурая борода двумя прядями падала на грудь. Из-под грязной гривы черные глаза бросали недоверчивые звериные взгляды. Полуголое, почти черное, тощее тело покрывал изодранный плащ, заплатанный яркими лоскутиями. Странник был подпоясан несколькими разноцветными шнурками. Разноцветные шнурки на поясе — признак жреца огнепоклонников, на которых висели медные кривые ножи, щипчики, буравчики, сушеные змеи, ящерицы и другие диковинные знахарские принадлежности. На босых ногах налипли слои засохшей грязи. В руках он держал длинный посох. На конце его болталась пустая тыквенная бутылка. — Кто такой? Куда идешь? — спрашивали воины. — Иду в Забул. В описываемое время Кабул, столица Афганистана, населением назывался Забул. Он махнул рукой на север. — Я бедный Атраван. Ученый-жрец огнепоклонников. Хожу по свету и избавляю людей от злых дивов, посылаемых страшным Ариманом. Дивы, злые духи Бога зла Аримана. Зачем крадёшься по горе? А не идёшь по дороге? Значит, ты имеешь дурные мысли. Зачем прячешься? Атраван поднял к небу длинные костлявые руки. Вижу на небе то, что написано великим, всевидящим. Много крови прольется. Не все вернутся домой. Это мы и без тебя знаем. Сиди здесь, попрошайка. Сколько денег собрал, говори. Воин замахнул с копьем. А Траван упал на землю и стал причитать. Ой, не убивай. Расскажу очень важное. Кто у вас начальник? Только ему скажу. — Арестоник, иди сюда. Бродяга зовет начальника. Наверное, хочет обмануть. Чтоб с ним больше не возиться, сбросим его на дно ущелья. Со скалы спустился молодой воин в войлочной шляпе, завернутый в полосатый шерстяной финикийский плащ. В руках он держал кефару, деревянный щипковый музыкальный инструмент с семью и более струнами и пальцы рассеянно перебирали струны. — Кто это? — воин зевнул и потянулся. — Попрошай-ка. Такие постоянно шатаются по всем дорогам и все высматривают. Это самые подозрительные бродяги. Надо его прикончить. Лохматый странник замотал головой, схватил край своего рваного плаща, и стал желтыми зубами отдирать розовую заплатку. Он вытащил небольшой обломок серебряной монеты и протянул темную ладонь. Арестоник взял обломок, внимательно осмотрел его и сказал воину. — Берда, это нужный человек. На монете изображение нашего базилевса. Это Сюмбалон предмет с условными знаками, по которым два лица узнают друг друга, например, по половинкам разломанной щепки или монеты, концы которых должны сойтись. — Ты его проведешь прямо в главную канцелярию, как за Тазису, ведущий донесения милозудчиков. — Смотри, чтоб его доставили живым. — Сиди здесь, — указал он на место у костра. — Из глубины ущелья послышались звонкие крики. Подымаясь по склону горы, приближались запыленные всадники. Ослы и верблюды, нагруженные вьюками, возле них погонщики с бичами. Над всеми возвышался огромный серый слон с корзиной на спине. Он величественно шел размеренными шагами и раскачивал толстым хоботом. — Стойте! — «Да, безобразит вас, Геракл!» Воины скрестили копья. Караван остановился. Из кожаной палатки вышел начальник поста. Он стал обходить и опрашивать прибывших. Рядом с ним шел переводчик в круглой белой войлочной шапке. Несколько всадников в красных плащах и ярко блистающих шлемах держались надменно, и отвечали сухо и отрывисто. Посольство из Афин Афиняне были настроены враждебно к македонянам и неоднократно участвовали в открытых выступлениях против Александра. Нас четверо, пятый слуга. Пропуск есть для свободного проезда по Персии, подписан стратегом Парменионом по в Экбатане. Парменион, один из старейших военачальников Александра, находился с резервными войсками в эк важном узловом пункте, охраняя тыловые пути и связь Александра с родиной. «Подождете!» Группа путников, пестро одетых, сидела на ослах. Они кричали все разом. «Мы знаем, что славные непобедимые воины нуждаются во всем!» в лекарствах от ран, приборах для бритья, ароматных мазях. Мы продаем и обмениваем одни вещи на другие. Подождите здесь. Надо осмотреть вьюки. Ох, опять подождать, — застонали купцы. Как остановка, так наши вьюки становятся более тощими. Пожилой путник в полосатом плаще подъехал на высоком сером муле, покрытым зеленой сеткой с желтой бахромой. Покрой его одежды и золотистый тюрбан были необычны. Посол из вольного города Кард-Хадашт на берегу Ливии. Кард-Хадашт — богатый финикийский город Карфаген на северном берегу Африки. В древности Африка называлась Ливией. Со мной пять слуг и десять мулов с подарками для славного царя Македонии. Что ты бормочешь? Базилевс теперь уже не только царь Македонии. Он повелитель всей Азии. Я буду счастлив приветствовать царя царей, и поэтому совершил такой длинный путь. Подождешь. А это еще кто? Перед воинами завертелся, кривляясь, старик в пестрой одежде, сшитый из ярких лоскутков. На голове возвышался остроконечный войлочный колпак, расшитый звездами. На его плече сидела, обняв за шею, обезьяна и скалила зубы. Приплясывая, старик скороговоркой объяснял, показываю чудеса, вызываю духов добрых, прогоняю злых, Везу знаменитую танцовщицу Тира Сидона прекрасную Анашторет. Она едет, чтобы показать свое искусство перед великим завоевателем Азии и его непобедимыми воинами. Знаменитая танцовщица оказалась грациозной худенькой девушкой, завернутой в пестрое покрывала. Она сидела на разукрашенном лентами ослике. Из складок покрывала весело блестели ее черные глаза. — Пусть она нам споет и спляшет. Посмотрим, что за танцовщица, — заговорили воины. А на что Ред, улыбаясь, сбросила покрывало и, ударив в бубен, запела по-эллински. На канате я танцую, над людьми и над шатрами, И веселый смех целую ярко-алыми губами. На руках, как змеи гибких, я танцую между лезвий, И лучи моей улыбки отражаются в железе. Стихи Шапиру Держа бубен зубами, девушка ухватилась за коврик на спине ослика И встала на тонких, гибких руках, загнув ноги над головой, как хвост скорпиона. Затем осторожно продвинула ноги дальше и, загнувшись кольцом, и опустила их на спину равнодушно стоящего ослика. Она выпрямилась и легко спрыгнула на землю. «Прекрасно — Прекрасно! — послышались одобрения воинов. — Вам здесь делать нечего, — сердито сказал начальник поста. — Поворачивайте обратно. «Брат — Брат! — воскликнула девушка. — Разве вы не хотите услышать песни вашей родины? Я знаю македонские и эллинские песни. — Грабос. — Пропусти их, — вмешался Аристоник. Сам Базилевс любит слушать песни и смотреть на опасные пляски танцовщиц среди отточенных мечей. Начальник отвернулся, махнув рукой. Аристоник шепнул. — Ничего не бойтесь. Поезжайте в город. — Долгая жизнь тебе! — улыбнулась девушка, легко вскочив на ослика. Путники двинулись по дороге, а из ущелья слышались новые крики. — Берегись! Берегись! Дайте дорогу гонцу! Три серых одногорбых верблюда, переваливаясь сбоку-набок, иноходью бежали по ущелью. На двух передних сидели персы в цветных одеждах, закутав лица в башлыки. На третьем пожилой македонец в пурпурном плаще и кожаном шлеме. Персы хлестали животных толстыми плетьми. Верблюды бежали, вытянув длинные шеи. За ними, направив вперед копья, скакали греческие всадники, закутанные в бурые плащи. Именем Базилепса. Стойте — стойте! Македонец с верблюда заревел: как вы смеете, невежи! задерживать царскую почту. Постойте, да не ты ли это, грабус? Какими судьбами ты здесь? Неужели ты, старый ветеран, служивший еще у нашего славного царя Филиппа, до сих пор только начальник сотни, а не царь одного из народов великого персидского царства, у нас в Пелле, Уверена, что каждый македонец, даже самый последний конюх, ушедший с нашим лихим драчуном Александром завоевывать Азию, уже сделался, если не царем провинции, то, по крайней мере, ее казначеем. Пелла — столица Македонии. Начальник поста подошел к верблюду и протянул гонцу обе руки. — Откуда едешь? — Не Никомандер. — Прямо из Пеллы. Гонец наклонился с верблюда и понизил голос. «Везу собственноручное письмо царице матери Олимпиады к ее царственному сыну. Доживет он невредимо много лет. Хочу взглянуть на моего ученика. Я его помню еще упрямым и дерзким юношей. Жив ли его конь Буцефал?» Описанный Плутархом конь Буцефал сопровождал в походах Александра и погиб в Индии, где в его честь был основан город Буцефалия. Буцефал ожирел, ослабел ногами. Базилевс уже на нем не ездит, а все-таки по старой памяти водит с собой вместе с молодыми конями. Мой воспитанник Александр очень преуспел за эти годы, не правда ли? Вся наша Македония, пожалуй, едва ли больше одной этой долины. Сегодня же расспрошу его обо всем и поброню за то, что он тебя держит на такой маленькой должности. Видел я по дороге много беспорядков. Хочу ему дать полезные советы, как лучше управлять варварами. Он ведь еще молод и должен прислушаться к нам, более опытным в жизни. А где сейчас Базилепс? Смотри туда. Грабус показал рукой на север. С перевала открывался широкий вид на цветущую долину. Три реки серебрились среди зеленых лугов, образуя острова, заросшие деревьями и кустами. Бесчисленные квадраты зеленых полей говорили о богатстве и плодородии края. Вдали, сквозь дрожащую дымку утреннего тумана, вырисовывался город, походивший на груду поставленных друг на друга глиняных кубиков. Долину окружали кольцом синие хребты гор с покрытыми снегом вершинами. Вот это главный город Ортоспана, или, как его называют местные жители, Забул. Уже несколько времени здесь стоит без движения лагерь Базилевса. И никто из нас не знает, пойдет ли он дальше или повернет обратно. Сам он в городе не живет. Видишь в стороне ровные ряды палаток. Там расположилась конница Филоты. Конечно, ты помнишь его, молочного брата Базилевса. А далее зеленеют густые сады. Вот там-то и находится Ставка Базилевс. Он продолжал шепотом. Александр не верит городу, где узкие грязные улицы перепутались с лабиринтом. Жители могут поодиночке передушить всех наших воинов, если бы они вздумали заночевать в их домах. Ведь одних горожан забуло столько, что и не сосчитать. «Что ты болтаешь?» Разве жители не рады, что имеют такого умного и прекрасного царя? Эй, не место тут объяснять. Скоро ты сам все увидишь и поймешь. Так смотри же, не командир. Не забудь своего обещания и скажи Базилевсу, чтобы он назначил меня на дело получше, чем сторожить дорогу на этом холодном перевале. Хайрет! Воскликнул македонец и дал знак провожавшим его персам. ХРТ — греческое приветствие, буквально означает «радуйтесь». Громко щелкнули широкие плети, и верблюды с жалобным стоном в перевалку побежали вниз по каменистой дороге. За ними, наклонив вперед тонкие копья, со звоном понеслись вскач, блистающие медью, Конвойные всадники. Караван зашевелился и медленно двинулся по ущелью. Два воина, отвязав коней, вскочили на пестрые чепраки. Седел из стремян в то время всадники не знали. Верховой конь покрывался подстилкой, чепраком, кожаном или из шкуры, перетянутым широким ремнем. Между всадниками зашагал лохматый бродяга Атраван, угрюмо поглядывая по сторонам и кутаясь в бурый рваный плащ. Аристоник сел у костра, настраивая кефару и напевая. После битвы при Арбелах Александр Великий сразу взял у Дария всё царство.